Оба бегут бок о бок исходится все ближе. Они пробежали еще с полмили, оставаясь на том же расстоянии, пока Маугли, который не пригибался так низко к земле, не крикнул. «Они сошлись! Доброй охоты! Смотри-ка!» Тут стояла маленькая нога, опираясь коленом на камень, а там...